Видон с Приской предпочли остаться в избе, не хотели мешать влюблен. Странно, но за 30 прожитых лет, Юли как-то поймал себя на этой мысли, он ни разу не был влюблен. Когда-то слышал в компании разговор знакомых врачей. Если мужчину до 30 лет не любил ни разу, или, по крайней мере, не жил продолжительное время с постоянной женщиной, который испытывал привязанность или симпатию, то ищите в этом патологию. кто прикинул, сообразил, что в запасе у него чего до три. Потом вдруг возник откуда ни не возьмись, косяк девок из балетного училища. Каким ветром он надуло, он ж не помнил. Кто-то приволок к нему в мастерскую одну, остальные в поисковой лихорадке набежали вслед. Ну и разговор врачебный, как стерся сам собой. Помните то, что стал вдруг везде не успевать. А как балетные девки роились вокруг, как голодные стаймухи. Все из провинции, все хотели дружить, и все давали без прелюдий. И последствий кто в расчете на Москву, кто на портрет маслом в врос на плантах, Те, что истинно балетные, с талантом, духовкой в лице и растяжкой, на верблата по вертикали, те не приходили и не давали. Те устанка день-ночь гнули, про все давно, и самим им, и учителям известно было. Потом кордебалет испарился в один день. Видать, хмыта у поручни, да разобрали и девок по провинциальным театрам. Но память, какой хотелось, не осталась. Не задела ни одна. Уши молоденькие были, и шеи и сами дюймовочки, и тростиночки. Фуэте все свое крутили, как бешеные наспрок-то больше оборотов даст. Гнулись, как резина, через голову наперекосяк, и стояли, и в прыжке уставали, без отказан давать. Позже понял, отдавала кисловатым потом эту любовь. Хоть и молодым балетным, но на рецептор пробивала. Как ни старались, не брызгались, не терлись, не отбивался поначалу ничем крепкий аромат юных рабочих лошадок. В очередной раз вспомнил о тех врачах когда закончил наливать на открытие гвидоновой выставки. Увидел тогда Иконникова в паре с англичанкой. Сразу подумалось, могла бы в этот раз и на мне сработать с медициной, тормознуть его нехорошие черты. Известно ж, вот-вот уж, по самой границе патологии пойду. Тридцать никак-никак. Приш лежала рядом, закинув руку ему на грудь и безмятежно спала. Пахло сеном и теплой коровой. Последнего поросенка параш забила в прошлом году, и больше решила хряков не выкармливать, забота большая. Шварц не спал. Он думал Тишина была такой, что если бы куры дышали, то их дыхание было бы наверняка слышно, даже через внутреннюю амбарную перегородку. И лежал и думал, а чего так случилось, что. Он полюбил эту женщину, которую даже не успел, как следует, узнать, которая родилась и прожила свои годы, черт знает где, в чужих местах, там, где не пахнет поросенком, где они говорят по не говорят по-русски не едят ничего, не сняв мудив, где не стесняются говорить о деньгах, не боятся анонимки от соседа и не заставляют учить наизусть клятву пионера, напечатанную на тетрадной обложке. «Может, правда, уехать отсюда совсем, Подумался ему ни с того ни с сего. «К чертовой матери! Жениться на тришке и дернуть с ней в Англию. Потом Гвидон подтянется с прииской. И жить там себе, писать, выставляться, рожать детей английской королеве. Этих послать куда подальше. Нет, это невозможно. Достанты ты там, достан ты, прикончат». Эти могут они такие. Пусть лучше здесь достают. Здесь все ж понятнее. И мать застрелится, если что. Это ж точно такой измен не переживет. И Гведон не приедет. то и слент не оставит, а точно. Бред какой-то. Сзади до Тришкиного приезда они все вместе решали, как правильно поступить. Он, Гведон и Приско. Решили пока ничего о существе дела Тришки не сообщать. Пусть все детко идет. К в конце концов, пускай у нее будет свой независимый выбор. Если в ее жизнь войдет Юлика так обернет, что они на самом деле станут нужны друг другу, то тогда и посмотрим. Вводить сестру в курс дела или не обязательно? Он осторожно повернулся на бок и посмотрел на Триш. Тонкий лучик света от жиженской луны пробиваясь через кривую щель над дверной притолкой, упирался размытым кончиком прямо в Тришкин лоб, чуть-чуть сползая на висок. И внезапно Юлик ощутил, что ничего дороже этой наивной чужеземной девчонки у него не было и нет. Он привстал на локти и вглядел в свое лицо. И тут его прострелило. Разом он понял вдруг, что такое любовь. Жил-жил и не знал, понятия не имел. Знал только, что эта история совсем не про то, что происходит в кровати между мужчиной и женщиной. Это другое. Он вдруг вспомнил, как это началось и когда. Тогда, когда они ели сегодня жареные грибы бабкиными ложками. трижды ела, облизала ложку, зажмурившись от удовольствия, и положила ее на стол. И он вспомнил, как мысленно захотел ту ложку схватить и сунуть в рот, чтобы ощутить в себе запах любимой женщины и слиться с ним изнутри, не понимая, что происходит, не отдавая себе отчет в этом странном своем порыве. А дошло до него лишь теперь, спустя несколько часов, когда смотрел на освещенное луною полоское лицо Триш Харпер, на завиток ее виска, на тонкую голень, откинутой голой ноги, строготельно изогнутым, как натянутый лук средним пальцем, на смешно торчащую соломинку, надежно застрявшую в темно-русых волосах, на длинные пальцы под прозрачно-бледной кожей, с подстрижными ноготками на два сердоликовых Шариков, круглых мочках и ушей, обрамленных по кругу полоской тусклого серебра. Едва заметную родинку на обнаженном левом плече. Вот где она, любовь-то. Это так просто, оказывается. И другое. Нужно просто очень хотеть обрезать ложку после любимого человека. И это незнакомое другое, зачатый, отыскавшийся где-то глубоко внутри него, в самых кишках... Сейчас медленно выплывала наружу, таща свою новую, непробованную еще жизнь, смывая по пути все его прежние жизни с картинными страстями, картонными чувствами, фальшивыми словами и обманными любовью. Утром отправились в ничейный яблоневый сад. Нарвали мешок вольных яблок, и мужики по очереди тащили этот мешок обратно. Окончательно нашедший свое счастье Ирод, нахватавший репейников, несся впереди, рассекая крепкой собачьей грудью высокую траву Никошиного сада. Он метался влево и вправо, как бы расчищая своим новым хозяевам путь, отбегая в сторону и тут же возвращаясь обратно, демонстрируя готовность к преданной службе и верную покорность одновременно.